В ответ на такое отношение своего возлюбленного девушка страстно привязалась к нему и вскоре готова была ради него на любые жертвы. Как было бы хорошо, мечтала она, жить с Юджином вдвоем в маленькой квартирке вдали от людей. Она отказалась бы от своего ремесла на натурщицы и вела бы хозяйство. Он и сам заводил об этом разговор. Мысленно играя такой возможностью и вполне отдавая себе отчет в том, что этому, вероятно, никогда не бывать. Жениться он хотел на Анжеле, но будь у него деньги, рассуждал Юджин, он мог бы устроить Руби где-нибудь отдельно. Что сказала бы на это Анжела, нисколько его не тревожило. Важно было лишь, чтобы она ничего не знала. Он ни одной из них ни словом не обмолвился, о другой, но нередко спрашивал себя, какого мнения они были бы друг о друге, если бы знали правду. Деньги. Деньги. Вот главное препятствие. Не имея денег, он ни на ком не мог сейчас жениться. Ни на Анжеле, ни на Рубе. Для того, чтобы серьезно думать о женитьбе, надо сперва добиться обеспеченного положения. Он знал. что Анджела ждет этого от него. И этого же он должен достигнуть, если хочет сохранить Руби. Юджину все больше тяготило его стесненное положение. Он начинал понимать все убожество и скудность своего существования. Мэтьюс и Хао, получавшие больше, чем он, имели возможность жить лучше. Они посещали ночные рестораны, театры, и всякие увеселительные места тех кварталов Чикаго, которые для представителей богемы приобретают особую прелесть с наступлением темноты. Мол, так называлась известная часть набережной реки Чикаго, Гэмблерс Роу в южной части Кларк-стрит, а также клуб Чепел, где собирались газетчики и многие другие места, излюбленные литературной братьей и более видными журналистами. Будучи натурой созерцательной, склонной к самоанализу, Юджин не принимал участия в этих развлечениях. Свойственная этим местам крикливая безвкусица оскорбляла его эстетическое чувство, а кроме того у него не хватало на это средств. На занятиях в институте студенты рассказывали ему о своих вчерашних похождениях, не жалея красок, чтобы придать им большую соблазнительность. Правда, Юджин не выносил грубых вульгарных женщин и разнузданных кутежей, но это не мешало ему сознавать, что даже при желании он не мог бы позволить себе таких развлечений. Для того, чтобы купить, требовались деньги, а у него их не было.